Все шоу организовал Хоппи и люди из International Times, чтобы собрать для газеты побольше денег после полицейского рейда. Полный хаос, но все сработало, вспоминает Эндрю Кинг. Для множества людей Technical Dream остался в памяти как успешное психоделическое событие, вершина формата, когда выступления групп различные действия продолжались до самого рассвета. Питер Дженнер, к примеру, говорит «Technical or dream» символизирует все то время. Это была вершина чистой любительской психоделии. Церемония коронации — последнее крупное событие для всей компании. К тому времени, когда подошла очередь «The Pink Floyd», выступать в этом достаточно ветхом зале уже наступил рассвет, и солнечные лучи начали пробиваться сквозь старые окна с цветными стеклами, а люди карабкались по подмостям вокруг органа. Фактически все кайфовали от кислоты, исключая группу, хотя Сит наверняка тоже был под кайфом. Великое выступление. Вот только одному богу известно, как все это на самом деле звучало. Однако другие люди находили все это событие слишком коммерческим, идейным концом андеграундного движения, поскольку во главу угла ставилась прибыль. На самом деле Technicolor Dream стал всего лишь большим рок-концертом. Майлз, припоминает, как группа The Flies, которая ранее мочилась на публику, чтобы подтвердить свои протопанковские убеждения, во время нашего выступления стояла сбоку, а сцены выкрикивая оскорбления, и обвинения в продажности. Честно говоря, я этого не помню, но если The Flies действительно это делали, у них, пожалуй, имелись на то основание. Все это событие было коммерческим. И наша преданная публика из клуба Уфо, обычно наслаждавшаяся единением с группой, вдруг столкнулась с замечаниями от службы безопасности, десятифутовой сцены, а также с ролью экспонатов на выставке уродцев. С нашей точки зрения, Technicolor Dream стал, скорее, вполне логичным кошмаром ранним вечером. Того же дня мы отыграли на выступлении в Голландии, закончили шоу, упаковали манатки, промчались сквозь толпу перевозбужденных голландцев к последнему самолету в Англию, а после приземления лихорадочно бросились в Северный Лондон, чтобы появиться на Техникалору Дрим. Учитывая весь этот маршрут, наши шансы насладиться какими-либо благами психоделического сборища хиппи были практически нулевыми. Сид полностью дистанцировался от всего происходящего, то ли просто кайфуя от кислоты, то ли страдая от нервного расстройства. Я до сих пор понятия не имею. По сравнению с Technical Dream, как мне кажется, Games for May двумя неделями позже является одним из самых важных выступлений, какие мы когда-либо дали, поскольку этот концерт включал элементы, ставшие неизменной частью наших представлений на все последующие тридцать лет. Питер и Эндрю устроили это событие в Куин-Элизабет-Холле, художественном комплексе Южного побережья через Кристофера Ханта, промоутера, который организовал наше выступление в Институте Содружества. И снова мандат классической музыки оказался неоценимым, ибо Кристофер был одним из немногих людей, кто мог организовать концерт в этой в высшей степени престижной точке. Хотя у нас было совсем мало времени на подготовку и репетиции двухчасовой программы, мы все же сумели организовать этот вечер как мультимедийное событие группы Pink Флойд. В отличие от наших регулярных выступлений, здесь не было никаких разогревающих групп, а посему мы сами отвечали за контакт с залом и создание соответствующего настроения. Зрительный зал. Куинна Элизабет Холле был сидячим, поэтому публика, что весьма не характерно для рок-концерта, должна была сидеть и слушать музыку, а не танцевать. Значительная часть представления стала импровизационной. У нас имелся обычный репертуар, а также премьерная Си-Эмили Плей ты потеряешь рассудок и станешь играть в вольные игры мая. Однако большинство материала наподобие Interstellar Overdrive было выбрано в качестве заготовок, подложки для постоянно меняющихся идей. Все помнят Сида как блестящего автора песен. Но, на мой взгляд, он заслуживает не меньших похвал за свою радикальную концепцию импровизационной рок-музыки. У нас имелись кое-какое дополнительное освещение и машина по производству мыльных пузырей, а также домашние проекторы слайдов, которые следовало установить в самой середине портера, чтобы добиться хоть какого-то вертикального перемещения света. Это потребовало определенной технической импровизации, поскольку в то время микшированием звука и света всегда управляли с края сцены. Все происходило за несколько лет до того, как стало обычной практикой расставлять звуковые и световые установки в середине зрительного зала. International Times сообщила о том, что событие стало по-настоящему славной задумкой, подлинным концертом камерной музыки XX века. Частота впечатления, производимого самим залом, была идеальной для весьма свободной и смешной аудитории. Какая жалость, что мы не смогли нажить себе капитал на этом выступлении и избежать еще одного года унылой работы по штамповке бесконечных рутинных концертов. Азимут-координатор, впервые использованный на концерте Games for May, представлял собой устройство, изготовленное для нас по заказу Бернардом Спейтом техническим инженером студии на Эбби-Роуд. Управлял им Рик. Там имелись два канала, каждый со своей ручкой. Один для органа фарфиса, а другой для звуковых эффектов. Если ручка находилась в вертикальном положении, звук сосредоточивался в центре. Движение ручки по диагонали отправляло звук из динамика в соответствующий угол концертного зала. Рик мог заставлять органные звуки кружителей шагать с помощью магнитофона «Ревокс» из одной стороны концертного зала в другую. Никто не помнит, кто придумал название этому устройству, однако «Оксфордский словарь английского языка» определяет азимут как небесную дугу, простирающуюся от зенита до горизонта, который режет ее под прямым углом. По-моему, идеальное определение. Дальнейшие выступления в Куин Элизабет Холли нам, правда, были запрещены. Но вовсе не потому, что наши перевозбужденные фанаты обдирали обивку с сидений, а потому что один из членов нашей дорожной бригады, одетый в форму адмирала, разбрасывал цветочные лепестки по проходам. Хозяева зала сочли это потенциальной угрозой для безопасности босоногой части аудитории. Это было вполне типично для того неуважения, а зачастую и откровенной враждебности, которая существовала между рок-группами и менеджментом концертных залов. По вопросам безопасности освещения, хозяева залов выставляли бесчисленные мелочные требования, лишь малая часть которых была оправдана, а большинство попросту указывало на их неодобрение. Что нас в особенности раздражало, так это когда концертные точки требовали более высокого уровня освещения зала для рок-групп по сравнению со всеми прочими формами представлений. Для Pink флойд такое требование оказывалось особенно вредоносным, ибо катастрофически уменьшало эффект воздействия нашего светового шоу. В этих случаях для модификации освещения в зале на наш вкус порой использовались прожекторы-пистолеты. Однако и это не помогало. Мы были отлучены от всех крупных концертных точек. К тому же, как однажды заметил Эндрю Кинг, всегда можно сказать всем, что ты был отлучен, даже если ты отлучен не был. Думаю, тогда фактически все группы на некоторое время были навечно отлучены от Альберт Холла. На песню Арнольд Лейн также был наложен запрет, причем как пиратскими радиостанциями Радио Лондон и Радио Каролина, так и BBC. Этот запрет не шуточно. Осложнял наше дальнейшее продвижение, поскольку в то время существовала всего лишь жалкая кучка активных радиостанций. Запрет объяснялся смутными ссылками в тексте песни на что-то такое, что только при очень сильном желании можно было счесть восхвалением сексуального извращения. «Понятное дело, довольно вскоре». После этого би категорически и с поистине чарующей наивностью отказалась замечать, что любосексуальная в тексте песни Лу Рида «Walk on the wild side». Теперь все это кажется абсурдным и восхитительно старомодным, учитывая ультраоткровенную натуру текстов 21-го столетия. Однако в то время все еще существовала огромная тяга к цензорству. Лорд Чемберлен сохранял власть над лондонскими театрами вплоть до 1967 года и аж до самого 1974 года мы все еще ожидали от Британского бюро контроля кинофильмов получения разрешения на показ лент, сопровождавших наши живые концерты, включая, разумеется, особое позволение не демонстрировать цензорскую лицензию на экране перед началом фильма, что в весьма значительной мере испортило бы весь эффект. В любом случае пробиться на радио оказывалось весьма затруднительно, так как доступное эфирное время было по-прежнему очень ограничено. Профсоюз музыкантов заключил с BBC договор о том, чтобы общий объем записей, транслируемых по радио, был ограничен до 40 часов в неделю. Это оставляло многие часы для выступления профессиональных музыкантов, которые составляли радиооркестры. Все это было еще терпимо, когда они исполняли песенки с милым оваркованием и соло на трубе, но когда эти оркестры пытались воссоздать Purple Хейс, получался акустический эквивалент стула на двух ножках.